Глава четвертая. Утро, как всегда, наступило слишком рано. Наверное, мне никогда не удастся понять, почему нам вбили в голову, что вставать на это хорошо. Полагаю, наши моралисты числят этот обычай добродетелью исключительно потому, что он такой неприятный. Они всегда рекомендуют начинать работу до рассвета, будто это время имеет какое-то преимущество над ярким солнечным утром, Возможно, это напоминает им боевые походы, во время которых солдат будет за час до рассвета. Лично я никогда не находил в этом обычае ничего хорошего. Только идиоту могла прийти мысль воевать в такой час. Словом, я не могу объяснить столь раннюю побудку иначе как прихотью жестоких центурионов, которые не без удовольствия взирают на страдания своих подчиненных». Сенаторы, приторы и консулы встают тогда, когда еще даже невозможно разглядеть одежду и, очевидно, ощущают себя более трудоспособными по сравнению с теми, кто предпочитает приступать к своим деловым обязанностям, полностью проснувшись. Страшно подумать, сколько войн мы проиграли по вине сенаторов, которые составляли планы военных действий ни свет ни заря, клюя носом. Несмотря на свой внутренний протест... Я был вынужден встать, как всегда, с позаранку и выслушать доклад ночной стражи, с трудом подавляя одолевавшую меня зевоту и запихивая завтрак в свой изнуренный предыдущей трапезой желудок. Слава богам, этой ночью в моем районе не произошло ни одного убийства. Если бы вам пришлось жить в Субуре, вы бы поняли, почему это обстоятельство меня так порадовало, особенно если учесть, что одной из следующих жертв вполне мог оказаться я сам». Прошлой ночью по дороге домой мне все время мерещилось, будто за мной кто-то идет. Мне казалось, что я слышал чьи-то шаги за спиной. Впрочем, неудивительно. В такую темную ночь и при моем вчерашнем состоянии даже самый заядлый скептик мог увидеть привидение. Хотя, если это так, то их был целый город. Вслед за ночным дозором я принял клиентов, а потом еще одного посетителя. Им оказался высокий и чрезвычайно красивый молодой человек, одетый в голубую тунику, вроде тех, какие носят моряки. В ответ на мое приветствие он улыбнулся, обнажив безупречные зубы, чем выказал дружеское расположение, граничащее с дерзостью. — Я от Макрона, — произнес юноша. Он просил кое-что передать тебе наедине. Мои клиенты подозрительно на него покосились. — Говори лучше при нас, парень. Зачем явился? — вступил в разговор бур, мой старый солдат. — Видишь ли, недавно на нашего патрона было совершено нападение, и мы не хотим, чтобы это повторилось. Однако незнакомец в ответ рассмеялся во весь голос. — Насчет меня будь спокоен, старик. Я никогда не нападаю дважды. — Надеюсь, что на этот раз мне ничего не грозит, — произнес я, невзирая на возмущенные взгляды моих клиентов, — после чего, обращаясь к ним, сказал «Подождите меня в перистиле. Сегодня утром мы идем к притору». И, обернувшись к молодому человеку, добавил «Иди за мной». Я повел его в кабинет, который переделал на свой лад. Теперь в нем были большие окна и застекленная крыша. Мне хотелось получше разглядеть молодого гостя, встревожившего своим появлением моих клиентов. Двигался он свободно, немного раскачиваясь, и своей несколько небрежной походкой чем-то напоминал атлета. Сев за стол, я принялся изучать юношу. У него были вьющиеся черные волосы и строгие правильные черты лица, возможно, излишне грубоватые для греков, но вполне вписывающиеся в римское представление о мужской красоте. Телом он напоминал молодого Геркулеса. Я никогда не испытывал влечения к представителям своего пола, Но ну, при взгляде на этого юношу понял, что должно быть чувствовали такого рода мужчины. Напустив на себя строгий вид, я спросил, «Ты всегда являешься государственным служащим в таком виде? Разве тебе неизвестно, что положено надевать тогу?» «Я человек новый в этом городе», — ответил он, — «и никого здесь не знаю». «Твое имя?» «Титаний Милон из Остии. Теперь живу здесь под опекой Макруна». На столе передо мной лежал старинный бронзовый кинжал, найденный в каком-то захоронении на Крите. Я приобрел его у одного человека, который клялся, что тот некогда принадлежал легендарному герою Идоминею. Впрочем, всякое бронзовое оружие, которое мне доводилось видеть, непременно приписывали какому-нибудь герою Илиады. Я взял кинжал со стола и бросил юноше «лови». Тот молниеносно выставил руку. Его ладонь была столь тверда, что мне даже почудилось, будто при ударе о нее бронза лязгнула. «Ты из гильдии грибцов?» ну, «Только у грибцов могли быть такие закаленные трудом руки!» Он кивнул, провел три года в море в погоне за пиратами, а последние два возил баржи, курсировавшие между Римом и Остией. «Гильдия грибцов была весьма мощной» и в ней запрещалось применять более дешевый рабский труд. Юный Милон был прекрасным примером того, как мог выглядеть трудившийся на этом поприще человек, который получал хороший заработок и позволял себе питаться не хуже всякого свободного гражданина. Так что же Макрон просил тебя передать мне? Во-первых, мальчишка, который забрался в твой дом и стукнул тебя по голове, из чужаков — Он бросил кинжал, и тот упал на кипу папирусов, примяв их своей тяжестью. Он уверен? Забраться в дом важного человека за каким-то несчастным бронзовым амулетом может только тот, кого на это дело наняли. Никто из наших в ту ночь этого не делал. Они доложили об этом главарям своих банд, а те, в свою очередь, Макрону. Никто бы не стал скрывать такого рода преступления. «Ладно, продолжай». Синистра убил какой-то азиат, удавка из тетивы — это в их духе. Время предпочли бы скорее пустить в ход Сику, пугио или меч. Или дубинку. Я дотронулся до своей все еще болезненной макушки. Все эти иностранные убийцы весьма на руку Макрону. Я подозревал его в чем угодно, только не в наивности. Даже такой человек, как мой патрон, не может быть виноват во всех смертных грехах. Он расплылся в обворожительной улыбке. «И, наконец, что касается Гагера, того, который купил Синистра. Он служит надсмотрщиком на ферме неподалеку от Баи. Нам понадобится еще несколько дней, чтобы разузнать, кому она принадлежит. Очень хорошо. Скажи Макрону, чтобы он держал меня в курсе дела. И как только что-то выяснится, пусть снова пришлет тебя, чтобы дать мне знать». — Ты выглядишь гораздо приличнее, — большинства его громил. — Приятно слышать. Я могу идти? — Да, вот еще что. Пусть Макрон купит тебе какую-нибудь тогу. Напоследок, сверкнув своими безупречными зубами, он вышел. Да, этот молодой человек был определенно лучше того уличного сброда и бывших гладиаторов, из которого обычно складывались банды. Мне пришлись по вкусу его непринужденность и сообразительность, — Я всегда был не прочь завести полезное знакомство с кем-нибудь из низших слоев римского общества, и сейчас был как раз такой случай, ибо я нутром чуял, что этот юноша далеко пойдет, если, конечно, сумеет уцелеть. По пути к дому отца я размышлял над полученными мною новыми сведениями. Происхождение моего обидчика и убийцы Синистра представляло интерес только в том случае, если оба преступления совершил один человек — Но это было невозможно. Убийцей синистра мог быть только такой же сильный и тренированный мужчина, как он сам, но никак не мальчишка, который проник в мой дом. Подозрение, что преступник был азиатом, не давало мне покоя. Но его еще предстояло доказать. Гораздо больше меня беспокоил другой вопрос. Зачем было Г. Агеру приезжать из Бай, что находилось в компании в Рим? Очевидно, не только за тем, чтобы купить гладиатора и отпустить его на волю. Я стал вспоминать знакомых мне людей, которые имели загородные дома близ Бая. Прежде всего, Цезарь, Гартал и Помпей. Но это еще ни о чем не говорило. В таком знаменитом курорте, как Бая приобретал виллу всякий, кто мог себе это позволить. Я тоже намеревался это сделать, как только разбогатею. Этот курорт славился шикарным, беспечным и безнравственным образом жизни. Моралисты обожали разглагольствовать о разложении баи. Это привлекало сюда еще больше народу. По дороге к дому моего отца с нами случилось одно происшествие. На первый взгляд это был обыкновенный пустяк, который может повстречаться на пути каждого и как будто не влечет за собой никаких последствий, но почему-то заставляет задуматься. Словом, нас обогнал белоснежный паланкин которые несли рабы в белых храмовых туниках. В нем находилась одна из девственниц Висталок. Эти особы, посвятившие свою жизнь служению богине домашнего очага, пользуются в Риме чрезвычайным почетом и уважением. Они наделены такой святостью, что если по пути к месту казни преступник встретит Висталку, его немедленно освобождают. Это вселяет надежду приговоренным преступникам, хотя довольно призрачную, ибо весталки редко покидают пределы храма, меж тем, как преступников казнят постоянно. Пропустив паланкин, мы продолжили путь. Я не узнал, кто находится внутри его. Храмвесты посещали преимущественно женщины, а весталок выбирали среди маленьких девочек из хороших семей. Я был лично знаком только с одной из служительниц храма, моей тетушкой. Когда срок ее службы подошел к концу кстати сказать, он длился немного много ни мало тридцать лет, она предпочла сомнительным преимуществам позднего брака остаться в храме на правах жрицы. Служение весталок подразделялось на три десятилетних периода. В первый из них они изучали свои обязанности, во второй применяли их на практике, а в третий обучали им новичков. Подобное образование отнюдь не ставило своей целью подготовить женщину к мирской жизни. Не дойдя до отцовского дома, мы столкнулись с ним на улице. Окруженный толпой, он шествовал по направлению к форуму. «Мы идем в Курию», — пояснил отец. «Прибыл гонец с востока с важными донесениями о войне. Мне хотелось обсудить с ним странные происшествия, случившиеся в предыдущий день. Однако пришлось отложить наш разговор. Чем ближе мы подходили к Курии, тем больше разрасталась вокруг нас толпа». Очевидно, весть о прибытии вестника с Востока неким чудесным образом, который мне хорошо был известен, успела облететь весь город. Когда мы добрались до форума, то там уже некуда яблоку было упасть. Поэтому отцовским ликторам, вооруженным фасциями, приходилось прокладывать нам путь сквозь толпу, которая расступалась перед ними, подобно морю перед таранным судном. В воздухе стоял запах чеснока и прогорклого оливкового масла — Люди со всех сторон засыпали нас вопросами, очевидно, думая, что мы знаем больше всех остальных. Судя по их содержанию, толки в городе ходили самые разные, начиная с поражения наших войск и грядущего в связи с этим несчастья для Рима и кончая надвигающейся на наш город чумой и очередного восстания рабов. Разумеется, не меньше слухов всех взволновали последние знамения. Якобы было замечено, что над Капитолием прошлой ночью кружили 50 орлов. В Пестуме родился ребенок со змеиной шеей, а священные гуси заговорили по-человечески, предрекая гибель городу. Иногда мне казалось, что Рим — единственный на земле город, жители которого занимаются исключительно тем, что сочиняют и распространяют всевозможные приметы и предзнаменования. Пока приторы в белых тогах с пурпурной каймой заполняли здание курии, сопровождающие их прислужники толпились в портике снаружи. Когда мы с отцом поднимались по лестнице, отец обратился к ликторам, стоявшим сбоку от нас, «Наведите здесь маломальский порядок! Гражданам Рима вскоре надлежит услышать важное сообщение, и я хочу, чтобы они выглядели достойно и вели себя, как подобает истинным римлянам». «Хорошо, Притор», — ответил Регул, глава ликторов. Он тотчас кликнул глашатаев, а когда мы входили в Курию, те уже начали призывать граждан объединяться по трибам. Курия была до краев наводнена народом. Сулла почти вдвое увеличил сенат, намереваясь ввести в него своих друзей и вознаградить приспешников. Однако почему-то он не считал нужным построить соответствующее по размерам здание — которое могло бы вместить такую араву. Помпей дал двум своим цензорам год на то, чтобы очистить этот орган власти от продажных и недостойных сенаторов, однако это не слишком улучшило положение. Отец занял свое место среди приторов, а я стал пробираться в заднюю часть здания, где стояли рядовые сенаторы. Внизу, напротив скамей, расставленных рядами, как в театре, в роскошных креслах, восседали консулы. Помпей самый выдающийся воин своего поколения, для своей должности был невероятно молодым. По Конституции ему еще было не положено занимать ни консульское место, ни те высочайшие военные посты, на которые он был назначен. Он никогда не был квестором, Дилом или притором. Кроме того, 36 лет — слишком молодой возраст для того, чтобы занять должность консула. Однако многое можно простить человеку, у которого за воротами стоят легионы солдат, а сам он находится здесь. Больше всего на свете он мечтал о мировой славе полководца. При этом сам отнюдь не являлся таким политическим болваном, как большинство прочих военных. Об этом можно было судить по некоторым аспектам его деятельности в качестве консула. Я имею в виду, к примеру, предпринятую им чистку Сената, о которой я уже упоминал, а также судебную реформу, которую он провел таким справедливым образом, что жаловаться могли только продажные чиновники, что они, понятно, и делали. Что же касается Краса, то с ним дело обстояло совершенно иначе. И, несмотря на то, что он обладал всем необходимым для консульской должности набором качеств, к сожалению, совершенно ничем не отличился на военном поприще. Иначе как невезением это не назовешь, поскольку Красс после своей гражданской службы, получал военные назначения, из которых трудно было извлечь какую-то выгоду. Пока Помпей одну за другой одерживал победы в гражданских войнах на Италийском полуострове, в Сицилии и Африке, в Испании против Сертории и Перпирены, Красу приходилось воевать с рабами. И даже в этой войне Помпею удалось присвоить себе часть славы. Внезапной атакой он разбил войска гальского гладиатора Крикса, который отделился от Спартака и отправился в сторону дома своей дорогой. Чтобы хоть как-то примириться с постигшим его разочарованием, Крас совершил впечатляющий жест — он распял шесть тысяч пойманных рабов вдоль Апиевой дороги от Капуи до самого Рима. Став бунтовщиками, они теперь были совершенно непригодны, как рабы, зато могли послужить назиданием другим. Его поступок убедительно доказал всем — что с таким человеком, как Марк Лициний Крас, шутки плохи. Крас питал зависть к славе Помпея, а Помпей — к его несметному состоянию. Однако и у того, и у другого костью в горле стоял Лукул, командовавший римским войском на востоке. Вследствие всех этих обстоятельств обстановка в Риме была крайне неустойчива. Все с нетерпением ожидали ее разрешения и облегченно вздохнули, когда оба полководца два месяца спустя покинули свои консульские кресла в Риме, чтобы где-нибудь еще завоевать места проконсулов. Гартал и его коллега Квинт Метел такой же добродушный на вид прохиндей, ничего не боялись. Это не мой кровный родственник, под началом которого я служил в Испании, а другой Квинт Сицилий Мэттел, позднее получивший прозвище «Кретик». Помпей подал знак, и вперед вышел молодой человек. По всему было видно, что он очень волновался, обнаружив себя перед ныне притихшим собранием сильных мира сего. Это был военный трибун, который не успел даже сменить перед своим выступлением грязную походную тунику, весьма износившуюся под воинскими доспехами. По старинному обычаю он сбросил свое оружие и военное снаряжение у городских ворот — оставив при себе лишь военный ремень с брелоком и украшенные бронзой поножи. Его походные башмаки, подбитые большими сапожными гвоздями, громко отстукивали каждый его шаг по мраморному полу. Я был с ним незнаком, но решил непременно исправить эту ошибку сразу после заседания. Гартал поднялся со своего места, которое находилось в самом нижнем ряду, и повернулся лицом к сенаторам. Его ослепительной белизны тога была изящно наброшена на плечи в свойственной ему одному манере. Это выглядело столь впечатляюще и величественно, что трагические актеры впоследствии начали ему подражать. — Отцы Отечества! — раздался его дивной красоты голос. — Этот трибун, Гней, Квинтилий и Карбон, сегодня прибыл из восточных легионов с донесением от полководца Лукулла, Прошу вас внимательно его выслушать. Гортал сел в свое кресло, а трибун достал из кожаного футляра свиток и, не успев развернуть его, произнес «Полководец Луце Лицени Лукул приветствует благородный Сенат и граждан Рима». Поначалу его речь была робкой, но с каждым словом обретала уверенность. «Отцы Отечества!» — продолжал вещать он. «Обращаюсь к вам!» чтобы сообщить о нашей победе на Востоке. Больше года тому назад, разбив войска Митридата в Великой битве при Кабире, я посвятил себя управленческим обязанностям здесь, в Азии. Тем временем подчиненные мне военачальники уничтожали последние очаги сопротивления и боролись с партизанами в горах. Ныне я имею честь сообщить о том, что Понт, Галатея и Вифиния находятся полностью под властью Рима. Митридат сбежал в Армению и ныне скрывается у своего зятя Тиграна в Армении. При этих словах значительная часть сената, поддерживающая Лукулов, вскочила со своих мест, приветствуя известие громкими аплодисментами и радостными возгласами. Остальные выражали свой восторг более сдержанно, а финансовые и политические противники полководца-победителя старались ничем не выдать своей злобы и разочарования. В самом деле, разве можно было открыто порицать великую победу Рима? Кажется, я радовался громче всех. Когда ликование стихло, Карбон продолжил чтение. Но, несмотря на столь значительную победу, Восток будет представлять для Рима опасность до тех пор, пока Митридат жив и находится на свободе. Тигран выказал откровенное неповиновение Риму, предоставив убежище пантийскому правителю — Поэтому я предлагаю ввести в Армению легионы и потребовать выдачи Митридата. Если он откажется, я пойду на него войной. Да здравствует во веки веков Сенат и народ Рима. Противники Лукула пришли в ярость. Объявить войну иностранному правителю без соответствующей санкции Сената — это уже было слишком. Такого нарушения закона ему простить не могли». Раздались возгласы, требующие отозвать Лукула и даже предать его казни. Наконец, со своего места поднялся Гартал и в миг воцарилась тишина. По традиции ни один консул не может выступить, если ему не позволит Сенат. Отцы Отечества, призывая вас к благоразумию. Давайте разберемся в том, что на самом деле хотел нам сказать полководец Лукул. Большой профессионал в защите подсудимых Гартал начал перечислять неоспоримые факты. Во-первых, он положил конец партизанской войне. И при этом, прошу заметить, обратился к нам не за тем, чтобы устроить по этому поводу триумфальное шествие. Во-вторых, он не говорил о том, что введет войска в Армению, а лишь предлагает сделать это. Следовательно, он оставил решение за нами, и оно еще может быть изменено. В-третьих, он не утверждал, что собирается вторгнуться в Армению, а сказал, что просто хочет ввести в эту страну свои легионы. Как можно ввести войска в независимое государство без его разрешения и при этом не вторгнуться в его пределы, для меня до сих пор остается загадкой. Однако Гартал всегда слыл чрезвычайно талантливым крючкотвором. В-четвертых, Лукул вовсе не намеревается нападать на войска Тиграна, а лишь желает потребовать выдачи Митридата. Разве можем мы упрекнуть его в несправедливости такого требования, если учесть, какой огромный ущерб нанес Риму этот грозный правитель? Поэтому давайте с удовлетворением примем то, что уже сделано, и направим наших представителей к победителю Лукулу, чтобы выяснить его истинные намерения и передать ему волю Сената. Нам нет никакого смысла торопиться. Его легионы не оставят свои зимние квартиры, по крайней мере, еще месяца три, ибо новые боевые действия в Азии начнутся не раньше марта. Доминуют нас страсти партизанской войны. И да будет римская армия радовать нас новыми победами над варварами. Вслед за ним стал Цицерон. Я совершенно согласен с мнением достопочтенного недавно избранного консула. Нам следует устроить всеобщее торжество в честь победы Рима. Его предложение было встречено шумным одобрением. Затем поднялся Помпей. В этот день именно он обладал империей, поэтому Крас хранил молчание, наслаждаясь неловким положением своего извечного соперника. По лицу Помпея можно было без всякого труда догадаться, что у него на уме достаточно было взглянуть на плотно сжатые челюсти. Он знал, что Лукул мог расправиться с Митридатом и Тиграном, не оставив на востоке ни единого врага, которого можно было бы поработить и грабить. Оставалась только Парфия, которая, как назло, не давала никаких поводов к войне. Кроме того, ядро парфянской армии составляли горные лучники — Поэтому даже такому опытному тактику, как Помпей, вряд ли удалось бы одолеть их без больших потерь. Нам, римлянам, нет равных в пешем бою и в тактике осады. Однако в молниеносных набегах и в сражениях с невидимым противником мы далеко не столь сильны. Насчет предложенного военачальником Лукулом проникновения в Армению... Отличная формулировка, отметил про себя я. Говорить я воздержусь ибо к тому времени, когда он собирается это сделать, я уже эту должность занимать не буду. Сейчас же я провозглашаю день всенародного торжества с благодарственными жертвоприношениями всем богам государства. Давайте отложим на сегодня все прочие дела и обратимся к народу. С радостными возгласами мы двинулись к выходу. По дороге я буквально наткнулся на Сергея Кателину, И не удержался, чтобы не съязвить совсем неплохо для человека статую, которого разрушила молния, верно? Это еще не конец истории. И до марта многое может измениться. Если хочешь знать мое мнение, ничтожная кампания против партизан еще не повод для торжества».